Причина Казначеева вопля валялась на полу Казначеевой спальни. Это был мужчина, и он был мертв. У живого человека не может быть такого выражения лица. Первыми сюда прибежали другие волшебники, и Чудакули едва пробился сквозь плотную толпу. «О боги!» – сказал он. «Ну и рожа! Похоже, он умер от испуга! Что случилось?» «Насколько мне известно...» «Ответил декан. Казначей открыл шкаф, и оттуда вывалился он!» «Правда? Вот уж не думал, что нашего беднягу-казначея можно так испугаться!» э «Нет, Арканцлер, из шкафа выпал труп!» Казначей стоял неподалеку в уголке, и на лице его застыло привычное выражение легкой контузии. «Ты в порядке, старина?» – спросил Чудакулли вычисли ко мне 11% от 1276!» «140,36!» – мгновенно ответил казначей. «В полном порядке!» – с облегчением произнес декан. «Не понимаю, с чего ты это взял?» – пожал плечами заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Если он умеет быстро считать...» «Это еще не значит, что все остальное в полном порядке!» «В остальном нет никакой необходимости!» «Возразил Чудакулли!» «Он должен только считать!» «Бедняга слегка сбрендил, но я читал о таких случаях!» «Он один из этих трудитов-идиотов!» «Эрудитов-идиотов!» «Терпеливо поправил его декан!» «Их называют эрудитами, Чудакулли!» «Ну и ладно!» «Такие ребята способны мигом ответить, каким днём недели была первая Грюня сто лет назад!» «Это был вторник!» Тут же заявил казначей. «Но не смогут самостоятельно завязать шнурки на своих ботинках!» Продолжал чудакули. «Кстати, что делал этот труп в шкафу казначея? Только не надо говорить ничего или отпускать другие не менее безвкусные шутки!» трупа в шкафах мы не находили со времен арк-канцлера Баклби!» «А мы ведь все предупреждали Баклби, что замок слишком тугой!» «Вспомнил декан!» «И зачем вообще казначей полез в шкаф? Да еще в такое время!» «Спросил чудак «Волшебники тупо заулыбались!» «Э -э, «Мы играли в сардинки, арканцлер «Признался, наконец, декан!» «Во что?» «Ну, это очень похоже на прятки, только когда находишь спрятавшегося, нужно тоже втиснуться туда, где он прячется», – объяснил декан. «Постойте, постойте, я хочу все выяснить для себя», – нахмурился чудак «Мои старшие волшебники играли в прятки?» «Совсем недолго» ответил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Сначала мы играли в бабушкины шаги, а потом в слова, а потом главный философ устроил нам истерику, потому что мы не разрешили ему писать слово «жирандоль» через «ы», а потом...» «Ушам своим не верю! Вы играли?» Декан подошел поближе. «Это все госпожа Смит!» пробормотал он. «Если мы отказывались, она сразу начинала плакать!» «Кто такая, госпожа Смит?» «Фея веселья!» Мрачно заявил профессор современного роносложения. «Как только ей дочидаешь перечить, ее губы сразу дрожат, прям как студень. Просто дивидосива!» «Мы начали играть, чтобы она перестала плакать!» — добавил декан. — Иногда диву даёшься! Сколько жидкости может помещаться в одной женщине! — Стоит нам перестать веселиться, как она начинает плакать! — кивнул заведующий кафедрой беспредельных изысканий. — В данный момент главный философ развлекает госпожу Смит тем, что жонглирует для неё. — Но он же не умеет жонглировать! «Думаю, именно это ее и веселит!» «Вы хотите сказать, что все мои волшебники валяют дурака и играют в детские игры только для того, чтобы развеселить какую-то фею истеричку?» «Эм, -э, да!» «А я думал, достаточно захлопать в ладоши и сказать, что теперь-то вы в них верите!» «Покачал головой чудакули. «Этого вполне хватает маленьким фейкам, которые обычно порхают над лугами!» угрюмо хмыкнул профессор современного рносложения. «Но не феям в бешковатых жакетах и с доброй дюжины досовых платков в рукавах!» Чудакули перевел взгляд на труп. «Кто-нибудь его знает? Похож на какого-то головореза! А где его ботинки, позвольте поинтересоваться!» Декан достал из кармана маленький стеклянный кубик и провел им над трупом. «Очень высокие чаровские показатели!» Затем объявил он. «Думаю, без волшебства тут не обошлось!» Он обшарил карманы трупа и выудил оттуда горсть маленьких белых предметов. «Ничего себе!» «Зубы!» Изумился чудак «Кто может носить в своих карманах зубы «Э-э-э!» «Плохие боксёры, например», — предположил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Пойду попрошу Мода вынести беднягу отсюда». «А может, нам снять с чудометра показания, чтобы показать их Гексу?» — начал было Чудакули. «Перестань, Чудакули!» — перебил его декан. «Думаю, некоторые проблемы мы способны решить сами, без помощи этой треклятой мыслящей мельницы».